Глава 46. Лин уже была готова сдаться, когда увидела ведро, закрепленное веревкой около одной из стоек, как раз рядом с ней. Проследив, куда тянется веревка, она обнаружила, что та уходит прямо к блоку, прикрепленному к замурованной в стену под самой крышей железной балке. Она, вероятно, появилась там, когда строили дом, и предназначалась для этого примитивного грузоподъемного механизма. Лина отвязала ведро, связала вместе концы веревки и с ее помощью вскарабкалась на верхнюю железную трубу лесов, встала на нее обеими ногами и, держась одной рукой за веревку, а другой опираясь на стену, посмотрела вверх. Перила балкона Амида находились в двух метрах наискосок от нее. Она сделала глубокий вдох и, натянув веревку, начала медленно подтягиваться, упираясь ногами в стену. Ладони горели, руки дрожали от напряжения. Оставался метр. Она попробовала еще больше отклониться назад, хоть немного расслабить тело. Пыталась двигаться крошечными шагами. Поднималась медленно, плечи болели. Она находилась вровень с перилами. Но ей требовалось сместиться еще на метр вбок, чтобы ухватиться за них. Какое-то время она висела на месте, пытаясь привести в норму затекшие мышцы. Ноги сильно дрожали, когда она прижала их к стене. Потом она оттолкнулась от нее и, подобно маятнику, качнулась в сторону. Раскачивалась туда-сюда. Веревка скользила в руках. Она не смогла бы продержаться долго и потому, крепко сжимая ее, быстрыми шагами перебежала к балкону Амида. потом отпустила правую руку и, толкнувшись ногами, бросилась к перилам. Пальцы скользнули по влажному металлу, прежде чем ей удалось схватиться за него. Потом она перевалилась через перила и, изможденная, упала на мокрый бетонный пол. Перевернулась на спину. Тяжело дышала. Просто смотрела в небо. Придя немного в себя, Лин встала на колени перед балконной дверью, и, положив рюкзак перед собой, достала и развернула полотенце, в которое были завернуты инструменты. Фомка, отвертка, отмычки и стеклорез. Она натянула резиновые перчатки и с фомкой в руке исследовало стекло. Судя по всему, датчики сигнализации отсутствовали, как на нем, так и на дверной коробке. Она бросила взгляд назад через плечо, но улица внизу тоже была пустой. Раздался громкий треск, когда она надавила на фомку. Несколько щепок отлетели от двери, и она распахнулась. В гостиной была спартанская обстановка. Как в квартирах, которые сдают на сутки. Или как номер в дешевом отеле. Здесь стояло потертое бежевое кресло, похожее из Икея, письменный стол и книжная полка со стопками бумаг и папками. Несколькими безделушками. И всего несколькими книгами. На стене висел заключенный в рамку плакат. Горный пейзаж. Она чувствовала себя не лучшим образом. Тело еще до конца не восстановилось от недавнего стресса и физических напряжений. Лоб был мокрым от пота. Сняв куртку, она повесила ее на стул и осторожно подняла бумаги, лежавшие на письменном столе. Рекламные проспекты различных фирм с ценовыми предложениями на оборудование охранной сигнализации и забора под напряжением. Может, Ульф АЭС решила поменять штаб-квартиру? В самом низу лежала пара щитов, похожих за установку камер наблюдения. Лина беспокойно огляделась. Изучила взглядом люстру, потолок и стены, но не обнаружила ничего похожего. Она сняла пару папок с полки и положила их на письменный стол. Отчеты исследований. Статистика преступлений. Краткие обзоры статей и книг. Множество антисемитских текстов. Вырезки из газет, из которых почти все, кажется, касались мусульман и их причастности к разным преступлениям. Она открыла следующую папку. Эссе Ричарда Спенсера и отрицателя Холокоста Дэвида Ирвинга. Еще множество отчетов. Сотни, похоже, от скрытой правды. Концерн «Ульф АЭС», судя по всему, работал в тесном контакте с этими шведами. Вполне возможно, они даже входили в него. Хватало бумага от других интернет изданий, из разных мест и на разных языках. Однако содержание было одним и тем же — ненависть по отношению ко всему, что считалось враждебным их собственной нации и белой расе. Она подошла к балконной двери. Белый фольксваген пока не вернулся. Но в этом случае Каспер точно позвонил бы. Она уставилась в царившую снаружи темноту. То, что Амиты и Ульф А.С. идеологически принадлежали к нацистам и правым экстремистам, не вызывало сомнения. Но это она уже знала. И вряд ли считалось преступлением хранить такие материалы у себя, сколь бы мерзкими они ни казались. Она снова окинула взглядом квартиру. Ей требовалось что-то большее. Доказательство настоящей преступной деятельности. Преследование неких этнических групп. Насильственных акций, убийств. Таких вещей, в которых, насколько она знала, Ульф А.С. принимал активное участие. Разочарованная, она направилась на кухню. Потом в находившуюся рядом с крошечной прихожей спальню. Та оказалась пустой, если не считать лежавшей на тумбочке книги с названием Turner Diaries, нацистского издательства «Логика». Судя по обложке, она уже прошла через много рук. Между страницами торчали закладки. Ленна наклонилась и заглянула под кровать. Ощупала пальцами обои. Не обнаружила никакого тайника. В прихожей висело несколько курток. Она проверила карманы. Никаких ключей, которые могли бы привести ее к тайной кладовке. Никаких пультов сигнализации, которые помогли бы ей попасть в дом Бофельта. Она провела указательным пальцем по стеновым панелям в гостиной. Искала следы пыли. Лин громко выругалась, когда ничего не нашла. Если существовал резервный архив, он, похоже, находился не у Амида. Она взглянула на часы. Прошло 15 минут. Если здесь были установлены датчики движения или скрытые камеры, пока ничто не указывало на то, что ее засекли. Иначе они уже были бы здесь. Но даже если она может сбежать через балкон, не стоило без нужды оставаться здесь долго. Лин в последний раз прошлась по квартире, открыла шкафчики на кухне и заглянула в холодильник. Хотя вряд ли он стал бы брать пример с наркодилеров, но на всякий случай она все-таки достала пакет с замороженными овощами из морозильной камеры и проверила ее. Никаких документов или жесткого диска, завернутого во что-нибудь. Она наклонилась над столешницей у мойки и заглянула за холодильник. Ничего приклеенного сзади. Она устало опустилась на один из кухонных стульев, Тупо уставилась в пол, свет стоявшего напротив уличного фонаря пробивался внутрь сквозь оконное стекло. Он падал на клинкерные плитки пола, из шва между которыми торчал черный волос. Там явно имелась трещина. Линна опустилась на колени, щель была крошечной, едва заметной. Она осмотрела ее, достала нож из ящика со столовыми приборами, Воткнула лезвие туда и надавила. Шесть плиток приподнялись одновременно. Это оказалась крышка тайника. Она убрала ее в сторону. Большая пластмассовая коробка с бумагами виднелась в находившемся под ней пространстве. Тем временем в гостиной завибрировал карман куртки Лин. Она соскользнула со спинки стула и осторожно приземлилась на пол. Переключенный на беззвучный режим телефон напрасно пытался привлечь к себе ее внимание.